Будет Вообще, все, что связано с вашими делами, желательно сейчас отложить в сторону. Потому что, я еще раз говорю, я стараюсь дать последнюю информацию, но это достаточно серьезно. Чтобы что-то понять, нужно что-то почувствовать. Чтобы почувствовать, нужно измениться. Чтобы измениться, нужно быть готовым к изменениям. Изменения это разрушение. Значит, для того, чтобы это разрушение пройти и вместо распада получить изменения и развитие, нужно иметь то, что позволяет нам выжить момент разрушения. Это концентрация на первооснове. Это концентрация на том, что лежит за пределами этого мира, который меняется. За пределами пространства, времени и материи. Это мы называем любовью Богу. Это мы называем концентрацией на своем Божественном мире. Если эта концентрация не вы знаете, лучше закрыть двери. я прошу прощения. Лекция началась... Так вот, без этой концентрации, мы закрываемся окном информации, потому что она для нас убийственна. И тогда человек, которому скажем, что эта информация нужна как воздух, ее не может воспринять, но ну, ее не понимает. Вот некоторые читают мои книги или смотрят в кассеты, а, или человек, у ломается обломается взрывается, горит и так далее. Или он не может смотреть, или в лучшем случае он засыпает. Или он все смотрит и ничего не может вспомнить из того, что было сказано. Это все заключается в защитные функции. Потому что та информация, которая говорит, чем отличается от всех остальных. Все книги на тему карма, судьба и прочее являются билетристикой. Это просто сочинение на тему. У меня все практике. Поэтому любая информация, она... Хотите вы или нет, она меняет человека и включает те процессы, которые обычно включаются на прием. Значит, к этому желательно быть готовым. Так да, вот. Да. Готовность подразумевает концентрацию на наших основах. Чтобы сконцентрироваться на наших основах, мы должны отстраниться от всего проекта мы должны отстраниться от всех страхов, сожалений, обид, планов и так далее. То есть, насколько мы выключаемся из человеческой логики, насколько мы можем обрести логику Божественную. Я например говорю, если вы хотите изменить свою судьбу, свое мировоззрение, вы должны выйти за пределы человеческого лета. Чтобы выйти за пределы человеческого лет, вы должны... Остановить человеческую логику. Логику обид, страх, сожаление, недовольство. Если вы эту логику человеческую не закрываете, тогда ваша, ваша дорога вашим основам закрыта. Многие не понимают, чего. Они молятся, рассчитывая, надеясь на оздоровление. То есть этот прагматизм, что это такое? Это из концентрации на желание. А желание это основа человеческого счастья. Многие молятся, переживая за свое будущее, получится или не получится. Многие молятся, неся с собой груз сожаления о прошлом. Многие готовы молиться, но при этом не могут простить тебя. И вот у этих людей изменений не происходят. Дальше. Еще один очень важный, существенный момент. Часто человек готов измениться. Он готов работать над собой. Но то, что лежит уже за спиной, то, что он успеет, тот негатив, который он создал, не позволяет ему измениться достаточно быстро. И он просто не успевает. Негатив, который а, на ковта человека в первую очередь находится на Значит, для того, чтобы наши изменения были достаточно масштабными, достаточными для того, чтобы мы, скажем, реально могли подняться на какой-то уровень, мы должны привести в порядок не только себя, свой характер мировоззрения, но и своих потом. Вот мне часто говорят, вы говорите, «нельзя молиться за потомков» — это сказано, чем в И мы поэтому боимся молиться и так далее. Я объясняю, почему я говорю «нельзя молиться за потомков»? За молиться можно и нужно. Но просто, когда вы начинаете обморожить, то начинается активное очищение. И очищение идет через вас. И если вы не научились прощать, если вы не научились сохранять его, то тогда вы просто не выдержите этого очищения. Поэтому сначала, обычно, человек учится прощать, учится не бояться, не сожалеть. Вот тогда, когда он хотя бы чуть-чуть ощутил, что такое Божийство у Тогда эта молитва за детей проходит. А, недавно женщина одна спросила, задала вопрос, почему умер ее сын, без козы и почек. Она четыре года работала сказать, по моей системе, она почитала все книги. Я посмотрел, у нее поле чистое, блестящееся. Посмотрел поле ребенка. Там ее уровень в Аргении Иисуса Причем основная тенденция идет не по материйской, а по отцовской линии. Но, если мать меняется, она должна спасти сильно, даже если у него все-таки негатив идет по линии отца. Почему? Я стал смотреть на тонком плане, что произошло. Оказывается, для того, чтобы ребенок подключился к нам и изменился, мы не должны его убивать на тонком плане. Убийство, собственно, детей на тонком плане, это если уныние. Недовольство собой, нежелание жить, удовольствие своей судьбой. Значит, если у вас по жизни проходили момент дневнения недовольства собой, это если в первую очередь собственных детей, особенно для женщин. Значит, если у нас закрыты на момент агрессии к любви тонкого пламя, то тогда молитва за детей не работает, потому что в момент молитвы выходит это накопленное желание уничтожить своего ребенка через себя. Поле сворачивается. Ребенок как раз открывается, мы ему помочь не можем. Значит, если мы хотим помочь своим детям, то мы должны а, в первую очередь пройти по жизни и все моменты недовольства собой, уныния, а, недели себя, просто через покаяние снять и просить, чтобы это снялось наших потоках. То есть сильнее всего самое опасное для детей – это недовольство собой, уныние и нежелание жить, страх перед будущим, сожаление о прошлом. Ну и отвлечение от любви к близким людям, родителям к любимому человеку. Вот эти несколько моментов, если их не закрыть, не позволяют нам спасать своих детей. Если ребенок не может сохранить любовь, если не ориентация идет ни на основу, а на поверхностную, то тогда, поскольку на том плане наши эмоции, эмоции детей это одно и то же, мы не можем спасти его и можем спасти себя. Вот я в последнее время сказал раковых больных, одна из главных причин возникновения онкологии, это именно загрузка детей и ног. Поэтому если раковый болезнь пытается измениться, пытается выздороветь, а при этом переживает, сожалеет, боится, испытывает глубинное недовольство собой что шансы его практически не имеют. Ну и любого человека вообще. Шансы к изменению небольшие. Так вот, для того, чтобы получить новую информацию, нужно измениться. Чтобы измениться, нужно понять, что любое то, что мы называем жизненной неприятности это есть возможность изменения. Что такое прощение? Простить кого-то это принять разрушение человеческого счастья. То есть познание Бога начинается через прощение, когда я принимаю потери чего-то. Когда я вижу эту божественную боль. Тогда, если я принимаю потери человечества, мне остается куда то только божественного. Значит, насколько мы наработали в себе механизм вращения, настолько у нас есть шанс наработать механизм вращения божественного. И ошибка многих, они считают, да, я поверил в Бога, теперь я изменился и ждет планная весьма. У нас есть инерция эмоций. Если, скажем, на поднять штангу 200 кг, человек долго тренируется, мучительно, то для того, чтобы изменить себя и ощутить вот свое Божественное, тренироваться нужно дольше, и упорнее, и мучительнее. Это многолетние тренировки. И здесь должны соблюдаться определенные правила. Одно из них главное – это отстранение человеческой логики и от человеческих проблем. То есть периодически мы должны выключаться из этого, чтобы ощутить себя божественным. Потому что наступает то время, когда мы будем жить одновременно в двух логиках божественное и человеческое. Но если божественное мы не умеем жить, человеческое наше будет распадаться вместе с нами. Так вот, для того, чтобы сохранить от человеческого, от человеческой логики и от зависимости от человеческого счастья, мы должны пройти постепенно все ступени человеческого. Принять их распад и простить других, и простить себя. То есть мы должны научиться сохранять любовь тогда, когда человечество разрушается. А уровень человечества несколько. Первый – материальный, второй – духовный, третий – чувственный. Вот тема чувственного уровня, она только начала звучаться в 5 6 книге. Но она оказалась очень важной. Вот мне часто я слышу в последнее время скажем, такие фразы. Вот, прочитал первую книгу, было интересно, а в остальных ребёнок дублировали та же самая информация, он себя ищипал. Дело в том, что я пишу книги не как электристику. Смысл моих книг очень простой. Первую книгу я писал для того, чтобы помочь людям, потому что когда я её объяснил, меня не понимали. А, сначала я воздействовал на человека и старался его изменить. Потом я понял, что это не вылечит, если он человек не меняется. Чтобы он изменился, должен изменить свой характер. Чтобы изменился характер, должно измениться мировоззрение. Чтобы изменилось мировоззрение, человек должен работать над собой. У него картина мира должна измениться. И тогда я понял, что без нового понимания мира, без уточнения каких-то моментов, если человеку не объяснить, он останется тем И значит, эффект излечения будет вредить или сброс на детей, и вредить. Отсюда пошла информация, это сказать, ее компонент, и появилась первая клиника. Потом я смотрю, человек прочитал первую книгу, у него действительно эта тема закрыта, но появляется что-то еще. Возникла вторая. Потом возникает третья, потому что я вижу, чего-то не хватает. Люди уже нормально ориентируются, но некоторые очень опасные моменты не закрыты. так проявлялись книги. И вот я написал 6 книг. И сейчас, когда ней приходит пациент, я вижу, зависимость от материального уровня закрыта. Чисто, он спокойно сохраняет его, когда разрушается материальный. Зависимость от духовного уровня преодолена. Любовь сохраняется, когда нарушаются любые уровни духовного счастья. Но понятие чувственного счастья, оно только недавно стало у меня, скажем, системой. И поэтому зависимость от чувственного счастья у многих огромная. А именно чувственное счастье является основой того, что мы называем человеческое счастье, жизнь, желание, воля, судьба и так далее. Для того, чтобы ощутить себе божественное я, нужно пройти по ступеням человечества. Пройти по всем ступеням и в моментах их разрушения, их, не хвататься за человеческое, а испытывать страх, ненависть, ужас и э, э, э, э, э, отвлечение любви. А нужно наоборот, забыть о всем, и в момент разрушения человечества концентрироваться только на сохранении любви, спасая, сохраняя и жадание. Именно вот этот. Много тысяч раз повторенные, сказать, повторенные движения создают рефлекс сохранения любви и тогда, когда распадается основы человеческого мира, мы можем выйти на наше Божественное. Если этот процесс ускорит много, то мы просто умрём. Потому что изменение, разрушение человечества, когда происходит чуть быстрее, оно просто смертельно. Значит, для того, чтобы ощутить Божественное, мы должны не одну тысячу раз проходить моменты, колебание человеческого счастья и его Но для этого нужно пройти постепенно, плавно по всей ступени, начиная сверху, потом так сказать, подходя к основному. Так вот, одни из основных ступеней человеческого счастья, те, которые мы обычно идентифицируем с собой, с нашим человеческим я, являются тема счастья чувственного. Это что такое чувственное счастье? Это наша жизнь, это наше желание, это наша судьба. Так вот легко не доставлять себя с материальным уровнем, деньгами и так далее. Тяжелее мне это себя со способностями интеллекта. Еще и тяжелее мне это себя со своими чувствами и желаниями. Наше Божественное Я за пределами желаний, за пределами воли, за пределами нашей жизни. И для того, чтобы ощутить Его, мы должны сохранить Его, когда распадаются наши желания, наша жизнь и воля святого А поскольку наши желания все сводятся к продолжению жизни, Это сексуальное желание, это желание поесть, это желание видеть семью, любимого человека, это желание выжить. Так вот, сохранять любовь, когда идет крах от этих желаний, достаточно тяжело. Я в Саратове недавно а, так сформулировал, то есть я спрашиваю, почему не часто происходит выступление. Потому что я бы с удовольствием часто выступал, но это опасно для моего здоровья, для здоровья других. А, потому что... Информация должна, первое, быть чистая, я должен быть в порядке. И второе, она не должна быть завешенной. Если я начну повторять один и тот же текст два-три раза, у меня возникнет зависимость от него, у меня возникнет концентрация на способностях воли и так далее. А дальше мое воле начнет разваливаться, я пострадаю. Поэтому что у получается? Я только, когда приходит новая информация, я ее излагаю. Так вот, э, я все время думаю, что появилось раньше. То есть все наши, так сказать, грехи зависимости сводятся к двум моментам. Ревность и гордыня. Я думаю, что появилось раньше. Гордыня и ревность. Сначала получалось гордыня. Главное ⁇ это христианская гордыня. Вот гордыня, способность и так далее. Потом вроде бы, ревность. Потом опять гордыня. Вот так. Круз в потом вроде бы, понял. Да, все это сначала появляется ревность. Почему? Потому что ревность ⁇ это обозрение желания. Желания продолжить жить, род, иметь детей, еднуть чаю и так далее. И, и. Это первородный грех Адама-Ель. В чем суть первородного греха Адама-Ель? То есть Библия аллегорически а, говорит об основах наших. Что такое грех? Это отречение от любви к Богу. Ради чего? Ради основ человеческого счастья. Какие основы человеческого счастья? Жизнь, ее продолжение, все, что с этим связано, желание. Значит, первородный грех Адама-Ель заключается в том, что в человеке есть, и в любом живом существе, готовность расставить жизнь, продолжение жизни и все, что с этим связано, вышли в их Бога. То есть, в момент разрушения жизни отказываться от любви, в момент разрушения желаний, возможностей иметь детей отказываться от любви. И преодоление первородного греха а данное не любого живого существа заключается в том, что мы должны сохранять любовь, когда то нарушится наше отношение с любимым человеком, когда рушится семья, когда рушится желание наше иметь детей, когда умирают близкие, когда распадается наша сама жизнь. А потом, когда нас проводить исследование, почему-то у меня стала получаться странная ситуация. А гордыня, что такое гордыня? Это концентрация, способностей, интеллект, воля, управление. Почему-то выходила перед ревности. Я опять начал смотреть, в чем идет. У, у меня получилось следующее. У нас есть главная функция продолжения жизни. Это желание. Концентрация на желании даёт реальность. Так вот, у живого существа две функции. Первый – продолжить жизнь, второй – защитить. Защита жизни – это управление. Это управление более судьба Концентрация на управлении, на способности – дает даёт Но тогда почему? Вопрос. Защита управление появляется до жизни. И потом я понял, насилие ⁇ два греха, если говорить библейским языком. Первый грех ⁇ это грех живого существа. Это обожествление самой жизни и готовность отказаться от любви Бога, в своих корней, радость, слова и реплики. Обожествление жизни и всего того, что с ней связано. А до этого первого греха, вы еще один грех, это грех живого и неживого существа одновременно. Живым и неживым существо может быть только на тонком плаве, на полевом уровне. Значит, но греха, скажем, который был в момент возникновения жизни, был еще один. И Библия тоже модель этого дает. Это грех ангела, который стал дьяволом. В чем его смысл? В том, что он забыл о том, что он божественный. Он утерял свои божественные корни, и он стал своей я считать не Бога, который он носил в суде, А вторичное уже наслоение. Что является вторичным после любви божественной? В этом свет. Управление миром. Воля, способности интеллект и так далее. То есть, что получается? Когда мы управление ставим выше любви, это один из главных грехов во всем. Это из То есть горбиние. То Я изглаваю свою модель, я понимаю. На сегодняшний день такой, Завтра, может, оно будет как-то меняться, но я не то, что есть а, на сегодняшний день. Вот сейчас, в середине 2000 -го года, я об этом сообщаю. Так вот, для того, чтобы любое живое и неживое существо во вселенной развивалось нормально, оно должно постоянно, в каждую долю секунды, получать порцию любви из первой причины. Как только теряется контакт Божественный, Объект погибает. Значит, для того, чтобы развивался живой-неживой объект Вселенной, он должен постоянно, каждую долю секунды набирать, что для него важнее. Любовь, первой причины, ощущение Бога в себе, или управление, жизнь, ее продолжение. И каждый из нас также, каждую долю секунды, проходит эти ситуации. То есть, если мы момент краха управления, защиты, воли нашей, сохраняя любовь и не защищаясь внутри, в этот момент мы обретаем Божественное Сибири. Если мы в момент когда нашего желания, надеясь в сохраняем любовь и не переживая, мы обретаем Божественное Сибири. Одна из главных функций, которая приводит к Божественному, это отсутствие защиты внутри. Потому что это блокирует механизм концентрации на нашей воле, Беззащитницы. Поэтому обратите внимание, с чего начинается заповеди Иисуса Христа, а заповеди блаженства, о котором он говорил на горной округе. Первое. Блажение нищие духом и боится Царствия Божии. Что такое нищий Духом? Это тот, у кого мало способностей, воли, интеллекта и так далее. Тот, кто не может управлять миром. Блаженные кроткие, те, кто не управляют. Блаженный плачущий, тот, кто не исследует, что плачет, у него заблокировано недавно и студенты. То есть, первое слое приближения к Богу. Отказ от управления миром. Сохранение любви, когда рушится управление миром. Вот когда я так сказать, проходя сотни тысяч ситуаций, анализировал пытался списать информацию, постепенно у меня стал доходить <coughs> смысл фразы Иисуса Христа, ударили по одной щеке, поскакали другую. Все заповеди и фразы Иисуса Христа обращены только к нашему внутреннему состоянию. Оно, ладно То есть религиозные заповеди сначала касались внешнего поведения человека, потому что внешнее, если вы часто повторяете, переходит во внутреннее. Но на цели на цели они на внутренние. И смысл фразы Иисуса Христа, ударя и падая щеки в заключается в том, что мы не должны защищаться внутри. Это и есть повредение Божественного. Почему Библия оканчивается в 2000 году? Потому что, скажем так, есть определенный этап развития. Вот нам отпущено в любви. Мы ее вырабатываем. Мы в, сказать, в этой порции любви реализуем свою структуру физическую, духовную и чувственную. И когда мы подходим к выработке этой порции, дальше должно быть будет новая порция любви, изменение конкретно нашего тела, нашего духа и нашей души. Если переход на следующую ступень не осуществляется, то тогда нет любви. То есть В любом случае, это перетряска всего, что есть, все наши конструкции. Но если она порция еды большая, это развитие. Если порция еды не достает, это распад разрушения. То есть я думаю, что динозавры погибли, они именно потому, что они выработали, скажем, эту нишу запасов, и дальше должны были начаться изменения. Они лечились, готовности к ним не было. Верхняя эволюция закончена. То же самое сейчас происходит с нами. Мы в положении динозавров, которые должны перейти на новый ступень. Значит, в ближайшие, как я сказал, в книгах, я вам 20 лет начнутся достаточно сильные изменения на всех уровнях. И тот, кто к этим изменениям не готов, он, естественно, будет погибать. Но есть ли модель выживания человечества? То есть, если на сегодняшний день у нас нет модели выживания человечества, то мы облегчены. Причем, если ты создать сегодня, то это бесполезно. Почему? Потому что любая новая информация, она должна пройти внутрь. Человек ее принимает медленно менять. Голова не берет. Голова берет тогда, когда чувствует его. А значит, масштаба человеческий это в среднем минимум 50 лет. А значит, любая история, спасающая человечество, она ее не спасет. То есть в обычной ситуации человечество обречено. Есть ли модель спасения человечества, которая существует больше 50 лет? Она есть. Она существует около двух тысяч лет, и она описана в И конечно очень просто Идет распад человеческих, ступени человечества, а любовь сохраняется. Сначала распадается уровень материала, потом уровень духовного, потом уровень чувств. Идет кора желаний, воли, способности жизни. Любовь сохраняется. То есть, а Библия, Новый Совет, это пособие потому как в человеческом прийти к Божественному, как в человеческом разрушающемся, проглядывает Божественное и становится более реальным, чем в И мы этот механизм спасения носим в себе уже в две тысячи лет, причем носим все, весь мир, потому что на том том мы все едины, и потому что много раз инкарнировались, мы все прошли в стадии и мусульманского, и удаистского, и христианства. Мы все носим познание Бога в себе во всех остальных, Так вот, я посмотрел уровень зала. Сознательная прессия номер, сознательная 18001. То есть я не думаю, что так высоко и от прессии мы есть, Скорее всего, но ну, в среднем это у меня трясется 3 дня до выступления. Идет подключение. И начинаются уже какие-то перетяжки и у меня или тех, кто э, идет на выступление. И вылезает э, то, весь тот негатив, который человек накопил. И с него, и с потом. И этот негатив, естественно, надо переработать. Все, что вы не успеете сегодня переработать, вы знаете, как это будет дальше происходить. Поэтому желательно успеть сегодня. Причем чистка, по мере того, как я иду дальше и смотрю глубже, чистка все больше поднимает слои. Вот у меня а, сказать, на последней лекции сказать, пришла женщина и говорит, моя дочь была на вашем выступлении, и в этот момент у ребенок началась неделя пола 40, рота, тошмота, боли в животе и так далее. И так далее. Я посмотрел, естественно, мать начинает очищаться, идет чистка ребенка, причем достаточно сильнее. Так вот, чем раньше мы начинаем это очищение, тем оно менее болезненно. Поэтому в этом плане я считаю, значимость информации, которую я получаю при их видеооблосе, заключается в том, что э, они делают то же самое. То есть я, я потому что я не лечу. Я просто ускоряю все процессы и даю понимание того, как преодолеть негатив. То есть мои деньги работают как прививка. Все это скоро будет, и вся эта чистка будет, и все остальное. Но чем раньше мы это испытываем, тем лучше, чем больше мы готовы. Почему произойдет чистка? Очень просто. Потому что должно появиться новое человечество, новые дети. У них совершенно другая энергетика, у них больше любви, они более чистые. А я часто смотрю, когда ребенок чистый раздается, то негатив родителей в поле не входит. Он болтается в поле, а потом возвращается назад на родителей в критический момент поэтому, если у нас когда должны чистые потомки, то вся грязь, которую мы накопили, она должна вернуться к нам значит, он должен быть заблокирован механизм сброса грязи для детей а как выглядит этот механизм? он выглядит как таблетки, лекарства и вся современная медицина потому что вся современная медицина не учитывает изменения собственного человека в моменте его лечения. А без этого человек не излечит. Поэтому чем больше успехи и достижения современной медицины, тем активнее идет сброс грязи человека, его потом. А это самоубийство коллективного масштаба. Соответственно, чтобы наши потомки появились на свет, это грязь должна быть остановлена. И по данным с 2000 года таблетки перестанут действовать. Ну, в принципе, я об этом сейчас уже слышу. Если карты перестанут действовать конкретно, они, я думаю, в 2002 перестанут действовать. Как я смотрел, для того, чтобы мы перешли в новую фазу, должно быть несколько моментов подготовительных перетряски нашей конструкции. Первая уже прошла, это 96-98. Вторая начнется в 2002. -м. То есть будет резкая колебание изменений, потом они плавно... То есть будет передача. В 2008 году опять пойдет резкая дестабилизация. Она будет, я не знаю, намного если То есть там будет ситуация, как бы, критическая. И потом опять будет затухание. В 2020 году в этом районе будет опять резкие изменения. И вот уже потом затухания не будет. Они как и пойдут. И это, насколько я, я смотрел, это один из самых коротких периодов в истории человечества. То есть, я когда смотрел, у человечества есть инкарнация. Что это значит? Оказывается, есть периоды, фазы человечества, которые развивалась в определенном состоянии. Последняя инкарнации, последние 2000 лет, потом последние 5000 лет. То есть, вот такими. Потом 15000 лет. Сейчас будет всего 300 лет ускоренный процесс наших изменений. Потом он опять начнет 3500. Тысяча лет очень Поэтому это один из, скажем так, из самых благодатных моментов развития развитии человечества, потому что э, в период этих масштабных изменений, чтобы выжить, должна быть максимальная концентрация на божественном, максимальное подключение к Божественному и реализация нашего божественного я. То есть, насколько мы обратимся к любви в нашей душе, насколько мы выжили. И эта концентрация в эти несколько столетий должна где-то, быть, на полмиллиона лет вперед обеспечить дальнейшее существование человеческого изданного общества. Значит, мы приходим к чему. Мы приходим к тому, что мы должны быть готовы к этим изменениям. Мы должны их ждать и мы должны а -а, нарабатывать механизм спасения, который заключается в сохранении вибрии, концентрации изменений. Так вот, если смотреть зал на момент начала лекции. Зависимость от материального уровня 5% духовного, 1% и чувственного в 19 раз выше смертельно. Ко мне приходится онкологией с ПИДом и прочими проблемами где-то 10-17. То есть превышение зависимости от чувственного уровня в 10-17 раз выше смертельно. У вас в 20-19. Это означает о том, что внешне, внешне достаточно хорошая балансировка не закрывает глубинных проблем. В каком аспекте идет зависимость от чувственного уровня? В первую очередь это гордение. Это воля управления судьбами. Есть еще один очень важный момент. Управление миром идет через определенные точки стабильности. То есть вреды существуют в определенных моментах стабильности. Если они разрушаются, начинаются бездоматные. Без каких-то точек стабильности э, человечество развиваться не может. Стабильность экономики – это материальный закон. Стабильность политики и культуре это законы духовного. И есть стабильность чувственная. Поскольку чувственное счастье основное, стабильность в чувственном называется моральной растением. -морально. Поэтому без моральной растянки мы не можем развиваться. Но концентрация на моральной масляности и жесткая оценка других людей в плане моральной раственности самоубийственна, особенно сейчас. Почему? Поскольку мы должны претерпеть полосу резких изменений, мы должны заблокировать главные функции. Человечество это управление и это желание. Поскольку одна из самых опасных является функция отречения Бога, является концентрация на управлении, то уровень гордыни, здесь, когда идет зависимость от управления, может быть чрезвычайно опасным для любого человека. Так вот, один из главных источников питающих гордыни, это концентрация на управлении, а управление в сфере людей, это пара Поэтому осуждение других людей в аспекте моральной нравственности общественных норм является одним из самых главных опасных моментов на сегодняшний день. Вот почему у Христа одна из главных Его фраз, которую часто многие цитируют и которая в последнее время все чаще упоминается, звучит так «не судите и не судимы будете». Когда за век хребодеяния должны были побить камнями женщину, Христос подошел и сказал. То есть, что значит не судить, это не судим будет. и нужно было остановить процесс осуждения. Потому что этот процесс осуждения один из самых главных аспектов отречения Бога. Если я начинаю осуждать круглого я перестаю видеть Божественную волю. Он не прав, а я прав. Это я к чему? Потому что, судя по энергетике зала, ваша готовность презирать и осуждать того, кто не вписывается в рамки моральной врачности и общепринятых норм, эта тенденция у вас очень большая. Я всегда выступаю без галстука. Сегодня на день Я говорю, один лучший на Я подумал, не буду искушать, а так и зала оказал, Я что не проводила личное личная Так вот, шутки с шутками, но состояние на сегодняшний день, состояние чувственного уровня всего человечества катастрофическое. И об этом говорят а, признаки главные. Что такое чувственное счастье? Это правильная сексуальная ориентация. Это семья, это дети, это моральная наследие. Когда человек зависит от основ, от основ чувственного счастья, идет распад этих функций. Что мы видим? Гомосексуализм, который принимает в мире все больше масштабов, это потеря чувственного счастья. Распад семей ⁇ это потеря чувственного счастья. Бесплодие в передовых странах ⁇ это потеря чувственного счастья. Извращение нравных вкусов ⁇ агрессия. Телевидение Америки в компании представляет достаточно печальные зрелища. Это все демонстрации потери чувственного счастья. <клых> То есть просто пообыкновенный признак. Ведь садома кармога Это те же самые признаки садома. Что такое Содома-Кармога? Это данный Библии, механизм краха человеческой цивилизации. И все признаки, которые этому предшествуют. Это не просто Бог взял и оказал Раньше каждый вырод – это цивилизация беды. Так вот развитие цивилизации к чему приходит? Потому что идёт выработка, опять же, порции любви. И когда она вырабатывается, идёт зацепленное взрослого через счастья – это счастье чувственное. И когда мы начинаем терять чувственное счастье, поскольку жизнь входит в понятие чувственного счастья, мы должны потерять вместе с этим и жизнь. Единственный вариант спасения в этом плане – это научиться восполнять запасы чувственного счастья. Для этого нужно прийти к тому, что их питает. А это любовь Вот посмотрите, я вопрос, почему те, кто занимается модельным бизнесом, балет и так далее, искусством, все больше бомбисексуалистов. Потому что красота это чувственность. И когда мы молимся на красоту, мы молимся на чувственность. И мы эту чувственность теряем. Молиться можно на любовь, а когда мы отрываемся от первой от любви, то мы начинаем обозвислять последующие изменения. Это красота, это чувственность, это нравственность, это принцессы, ну и в конце концов это деньги и так далее Поэтому мы можем говорить о, чём, о том, что на сегодняшний день ситуация у нас, ну раньше считали концом света и катастрофы. Я раньше тоже, как у меня тенденция была пугать, ужасаться. Сейчас она все это смотрит как нормальный процесс трансформации перехода из одного состояния в другое. Мы в другое состояние перейдем, хотим мы или нет. С большими потерями или меньшими. Насколько мы подготовлены к этому, насколько наш переход будет менее водительным. Мы к Богу обречены прийти. Мы обречены прийти к Богу. Вселенная вышла из Божественного, она в Богу уйдет назад. И чтобы Вселенная вернулась в Бога, она должна быть все более Божественной. В ней все больше должно быть Любви. А Любовь к нам приходит не тогда, когда мы получаем, а когда мы теряем. Вспышка любви, сначала момент получения, а потом еще больше вернет потери. Поэтому человечество обречено на получение нового и на периодическую потерю. Для того, чтобы получить новое, нужно научиться терять. Чтобы научиться терять, нужно научиться жить в Боге. То есть механизм описывается, в принципе, для всех священных книгах. Механизм достаточно простой. Осталось только убедить э, свою душу в этом и реально начать меняться. Еще один очень важный пример. Для того, чтобы измениться, что нужно? А кто меняется сильнее всего? Дети. Значит, для того, чтобы мы выжили и пришли в завтрашний день, мы должны стать детьми. Опять же, фраза Иисуса Христа будет текла дети. Что такое странное Это означает быть готовым к изменениям Это означает, что ребенок он интуитивно секс, он не может обижаться Дальше, чего нельзя ребенку? Ребенку нельзя пить, ребенку нельзя много есть периода, и ребенку нельзя заниматься сексом Значит, вот эти все три момента Тот, тот кто в эти в ближайшие годы будет слишком много увлекать, увлекаться этими тремя моментами, это человек его возможности трансформации понижены. И его, так вот, сказать, болезни и смерть будут выходить гораздо чаще. То есть наступает, бы для всех пора а, пребывать в том состоянии, в котором раньше пребывали избранные единицы, монахи, вершинники, святейки. Но я немного относился. Итак, для того, чтобы информация воспринялась лучше, нам нужно сначала снять более-менее зависимость от этого слова. Значит, еще, что такое чувственное счастье? Это наша жизнь, наше желание, наша защита, наша воля, наша способность. Значит, сейчас пройдите по жизни. Испомните все моменты, когда вас приближали к Богу, отстраняя вас от основ человеческого счастья. Материально, духовное, особенно вас. Простите всех, простите себя. Примите любой расклад человеческого счастья, крах ваших желаний, унижение вас как мужчине, как женщины. Развал по судьбе, унижение жизни, то есть перепрязку ваших основ не как катастрофу, не как возможность искать виноваты, а как возможность отстранить сочество от и обрести в себе возжественное. Еще раз, простите всех, простите себя. Примите любую ситуацию как возможность прийти к божественному ощутить в вашем Божественне. Начинаем с детей Вспомните все моменты, когда вы боялись будущего и сожаления прошлого. И тоже просите, чтобы агрессия к любви через это снялась из вас и с ваших токов. Потому что чувственный уровень связан с отделением. Наше тело связано с а, веществом. Наш дух связан с пространством. Наша чистота связана с отделением. Пока у нас есть агрессия к коленям, зависимость от нашей чистоты не снимется. Агрессия и коленям ⁇ это страх перед людьми, сожаление прошлом. Уныние не желает учиться. Поэтому, сейчас прозвольте заново несколько раз всю жизнь, закрыв, закрыв человеческую логику и рассмотрев человеческую жизнь только с, с, с точки зрения логики Рождественной. И через покаяние, если нет, и малейшее, но у меня приобретение, Если человек боится разрушить привычные связи, если он не может а, принять малейшее колебание, так сказать, а человечество начинает на него молиться, резко вырастает зависимость. Что получается дальше? А дальше получается следующее. У него же его Неправильное мировоззрение, повышенное грязь и так далее, и так далее. И ее неправильное внутреннее состояние переходит к нему. И он болеет и ее болеть. То же самое, мы передаем неправильное мировозрение нашим детям. Дети на тонком плане начинают умирать, а мы болеем и умираем на физическом плане. И часто я пациентам говорю, у вас рак скажут, но это не ваша болезнь, это болезнь вашего ребенка. Но вы молите Ири, для того, чтобы ребенка спасти, потому что вы передали неправильное мневозрение. Мы отвечаем за тех, кого мы воспитываем, кто зависит от нас, и мы отвечаем за тех, от кого мы зависим. Поэтому основная зависимость от человечества – это тогда, когда мы отрекаемся от любви отречение от любви идет двумя моментами. Когда мы испытываем нервность, осуждение, обиды. И тогда, когда мы слишком переживаем, слишком грясемся за человеческое, слишком готовы так сказать, сделать все лишь для было стабильного и прикосновения. Что такое обожествление Чёрства? Бог вечен. Поэтому, когда мы хотим иметь вечную жизнь, вечную семью, вечно стабильные отношения, это уже обожествление этого. И дальше будут проблемы. И вот я его объясняю, вы понимаете, вот внутри вы внутри настолько привыкли зависеть от отношений. Вы открыты для своей жены. У нее неправильное мировоззрение, у нее внутреннее идет мощное накопление весит. Но вы за нее отвечаете. Поэтому снимите зависимость. Первое, простите, потому что через обиду мы начинаем зависеть. Снимите все последствия с во-первых. Во-вторых, внутренне увеличьте дистанцию со всех. Человек периодически должен быть только с Богом. Он периодически должен расставаться со всем, что, чем он привязан. Вот мы пару дней назад сидели в компании Георгия и Георгия, и есть три вида смерти. Первый вид смерти – это расставание с близким человеком, разрыв связи. Второй вид смерти – это сон, тоже разрыв связи. Третий вид смерти – это сама смерть. И главный вид смерти – это когда мы отрекаемся от любви. Но самое интересное, что первые три вида смерти мы видим, мы видим, как родится смерть. А самое главное – мы не видим. Нет? Каждый день отрекаемся от любви и понимаем, что каждую долю секунду в этот момент умирает. Так вот, для того, чтобы ощутить Божественное, нужно иногда отказываться от человечества. И опять же, я теперь понял, почему, скажем, елки удалялись в пещеры, почему были в шевики, святые, почему Серафим Серацаровский там закрывался со своей избушке, давал посты наконец-то сказать, на тысячи дней молиться и так далее. Это мы в связи с тем, что дорого. Добровольно. Не можем добровольно отрываться, нам помогают принудители. Первая помощь самая щадящая через людей. Человек сам будет связывать с другой. Дальше, обиды, измены, ссоры и так далее. Непринимаемый, включается более жесткий механизм отрыва, болезни несчастья. Не принимая этого, включается дальше механизм, это смерть. Поэтому насколько мы готовы отпустить те связи, которые соединяют нас с человечеством, и попытаться ощутить связь на жизни насколько мы развиваемся. Опять же, вот. Становится понятным фраза Иисуса Христа. Я пришел разручить мужа, жену, браку и сестру. Не мир мире в везде, но в меч. в меч. Разрубить связи, которые мы начинаем обожествлять. На Именно через связь человечества с близкими людьми мы начинаем отвлекаться с Богом. Поэтому многие э, умирающие, я говорю, сначала пройдите э, период вашей смерти. Просто, даже если вы не умрете, промоделируйте ваше старение. После старения что будет? Ваша смерть. Что остается? Ваше бложественное, ваша любовь. Поэтому пройдите много раз механизм старения, распада и освобождения любви. Тогда легче будет сейчас это сделать, и тогда вам не нужна болезнь и смерть предъявление от всего. Кстати, тема времени... Я начинал книгу вторую и увидел, что пошли, пошло очень быстрое ускорение всех процессов, я стал стремительно стареть. Почему? Потому что я коснулся времени. Я вошел в эту структуру, она начала ускоряться, я не знал, как с ней работать, и я думал, что я а, просто не вижу. Потом это все затормозилось. Чувственное счастье это тоже тема времени. И у меня опять начинается сейчас расклад последний год. По ощущениям превратился в старика. И по физическому состоянию весьма весьма неважно. Это опять тема времени. Я сегодня хотел лекцию начать словами такими. Я мечтал решить тему болезни и причины их. Но я не решил тему старения. Это тема времени. И, судя по всему, шансов мало. Но день назад был интересный разговор, который опять же... Я считаю, что это какой-то шанс и какие-то перспективы в этом плане. Но сейчас все таки тема управления у вас не закрыта. В первую очередь, почему ангел стал дьяволом? Потому что он знал о своем Божественном Я. Как мы забываем о своем Божественном Я? Когда мы недовольны собой. Когда мы недовольны собой, это грехи к Богу. Это смерть. И тогда, чтобы выжить, идет закрытие нашего Божественного Я человеческого. Мы теряем свой Божественное Я. Поэтому, если человек не снято недовольство собой, и уныние и критические мысли своя, то не закрыт главный грех вселенной – отречение от Бога. Девализм, конечно, еще то, что раздает его месяц. Поэтому еще раз пройдите все моменты по жизни и через покаяние снимите себя из-за того, как все моменты отречения от Бога в себе от любви через недовольство собой и уныние и нежелание жить. Прошу. Еще раз хочу про Если я отвлекаюсь от любимого человека внутри, это самоубийство. Если я хочу поправить прошлое, это самоубийство. Если я мрачно думаю о своем будущем, это самоубийство. Я уж не говорю про нежелание жить конкретное, а умение, недовольство судьбой, ситуацией и так далее. То есть вот эти моменты, если мы хотим пройти завтра судьи, у нас просто должно отсутствовать просто красного сюда. Это быть с И несмотря на то, что я говорил о жизни, о любить я управлял. А значит, поскольку на прием у меня ускорение очень большое, тысячи раз, значит, моя неправильная ориентация, временно неправильная, или постоянно по она усугублялась. И все это, соответственно, не давало проблемы. Когда я понял, что первое, либо я должен остановить прием, но я и так практически не принимал. Но либо я должен этот период запрет навсегда, либо что-то еще нужно придумать. Потом я понял. У меня была неправильная ориентация. И я должен, когда принимаю счастье, я должен думать только одно. Я должен ему помочь, прийти к Богу. Не выздороветь. Не спасти свою жизнь. Не улучшить судьбу. Прийти к Богу. А вот когда он прийдет к Богу, у него может быть праздник. Один придет к Богу через развод, второй наоборот через богатство. У каждого свой рисунок приходить на божественную. А если я считаю, что, э, скажем так, конкретно, вот я его диагностирую, и я рисую, чтобы он был богатый, здоровый и счастливый, это уже не к Богу. То есть у меня было неправильное основание. Это, так сказать, один из тех моментов, э, в которых, если я улучшал внешние слои за счет внутренних, то есть концентрация на основных функциях желаниях и управления, она все. Есть. Ну хорошо, я это помню, осталось только менять. Но все равно не закрыты. Я думал, что дальше? То есть тему болезни, в принципе, я решу для себя, а тему старости нет. Наоборот, она у меня пошла на отпуск. Я не только этим не бегал, а наоборот, я просто стал рассыпаться. Я думал, что я проиграл. А потом я понял, что, в принципе, так же, как со второй книги. Когда подходишь и начинаешь работать со временем, будет скорее. Здесь можно проиграть, если испугался и не понимаешь, что тебя Бог ведет. А здесь можно и выиграть. И как проиграть? Нужно просто действительно выйти за пределы времени. А выйти за пределы времени это научиться сохранять любовь, когда рушится чувство, желание, когда крах идет глубинных ростов. Могу я этого? Пока не могу. Но хочу. Стараюсь. Да Наверное, получится. Так вот мы а, вчера сидели в бане сами. И пошел разговор о каких-то любопытных случаях жизни. Вот я пару дней назад в газете нашел любопытную историю. Молодой парень шел по Москве крапить, черный пояс. И к нему какой-то дедулья пристал и начал махать руками и кумыха. И он говорит, дедушка, как бы успокойся, в чем дело? А тут продолжает ему наскать на и помыхать кулаками. Он говорит, дед, на нее не дружите одеть, извини, но отойди в сторону. И дед, вдруг дедушка подбегает и все-таки измолчился, ударил и молчился. После этого испугался, заказал, что сделал и убежал. А через неделю парень заболела здесь леса, в том месте, где его ударили. Он пошел к врачу. Врачи посмотрели и говорят, у вас здесь не было одной зубов, были раньше убитые, сейчас растут новые глазуны. Дед, парень бегает по Москве, это ищет это не менее язык. Что, дед, он говорит, у меня еще двух зубов остается такой гостях. Так вот, вроде бы э, смешно анекдотичный случай. Я его попытался раскрутить э, в свете моих исследований темы старения. Значит, что получается? Э, есть два варианта, которые раставят новый суб. А я слышал какой-то старушки 96 они выросли зубы. Почему? Потому что у нее были корни вторые. Вот, э, есть как-то здоровый а у них были еще вторые, в зачаточном состоянии, вот почему-то 96 лет, могут уже к следующей жизни она начала готовиться. И у нее начали расти новые зубы. Но они уже были. Второй это операция, когда, так сказать, умерших в берут вот эти вот а, комочки, из которых потом зубы появляются, и человек имплантирует, и зубы а, начинают расти. Но здесь же не было ни того, ни другого. Здесь по какой-то необъяснимой причине выросла два То есть если ученый спросите, а не объяснить не смог. Я попытался сказать, опять же, все эти свои понять. Смотрите, что получилось. У нас есть полевой генотип. В этом полевом генотипе содержится информация о нашей физической структуре. Полевой генотип постоянно контролирует наше физическое тело. Когда наше тело что-то теряет или распадается, Полевой генетик, то есть включается полевой генетик, определенный промежуток. Вот он как бы древний. Он контролирует ситуацию, но не работает. А, значит, а, если полевой генетик, скажем так-то, возбудить, активизировать, то тогда может а, отрасти конечность, которая утеряется. Может э, восстановиться любое заболевание. Ой, простите, до чего это не могу. Восстановится Восстановиться заболевание, если не обвязаться. Так вот, активизация генотипа может привести к тому, что человек может регенерироваться и измениться полностью. То есть может пройти болезнь, может восстановиться утраченная функция и так далее. И это часто происходит, вот это необъяснимо. Так вот, любое чудесное излечение человека связано с активизацией твоего генотипа. Значит, вопрос в том, чтобы этот твоевой генотип активизировать. Если его активизация будет не спонтанная управляемость, и тогда можно говорить ну, чуть ли не о бессмертии человека. Во всяком случае, тогда старение, сам функция эволюционная, станет не ненужной. Но пока старение нам необходимо. Почему? Потому что э, старение позволяет нам уменьшать зависимость от основ человеческого счастья. Потому что пока мы живем, мы купаемся в человеческом счастье, мы думаем, мы чувствуем, мы живем им и погружение происходит все сильнее и старение в этом плане блокирует нашу зависимость значит если мы найдем механизм освобождения снятия зависимости от основной человеческой счастья, тогда нам старение не нужно как механизм эволюции просто мы прошли этот этап этот, скажем, этот механизм нам не нужен мы можем эволюционировать сейчас не обходя в старение значит вопрос Как знать зависимость от основного Ответ очень прост. Мы его знаем, сейчас сказать, с библейских времен. Это тогда, когда наше божественное я мы чувствуем более реальным, чем человеческое. То есть любовь к Богу сильнее, чем любовь к всему человечеству. Теперь рассмотрим эту ситуацию. Значит, у парня произошло спонтанное включение э -э активизации полевого типа Почему? Смотрите, что получается. Он занимается каратэ. Это удар, это внешняя агрессия, такая и такая далее. Его провоцируют на эту агрессию. Он ее не дает. А поскольку он этим привык заниматься, ему остановиться в несколько раз тяжелее, чем другому. То есть его остановка агрессии получается намного глубже, чем в обычной ситуации. Идем дальше. Другой наносит, а поскольку это дедушка, она наносит удар. То удар идет не физически больше, а энергетически. И в момент удара он его любит и он его прощает. Значит, что получается? Идет разрушение не просто физической структуры, идет колебание, разрушение основ желаний, жизни, воли, управления. И в этот момент, когда у этого парня молодого, разрушается ну, не полностью, а идет, скажем так, колебание, дестабилизация, глубиннейших основ. Составляющий человеческое я Человеческое Он испытывает любовь добродушие И снисхождение к этому старичку Значит что получается Его зависимость от основ человеческого счастья В этот момент резко выключается. И ее что происходит Чувства любви Поднимаются выше чем основа человеческого счастья То есть в этот момент можно сказать на свое божественное я Чувство более реальное чем человеческое Происходит что? Происходит активизация его божественного я, происходит активизация полевого генотипа, и после этого регенерация и восстановление, скажем, здесь был местный вариант. Но я бескончился, там первая часть тоже подключалась. То есть изменения были в принципе во всем организме, но конкретно они выразились через, скажем так, резкую вспышку местного иммунитета изменений. К чему это говорю? Потому что этот механизм, мы уже знаем, опять же, 2000 лет назад, возьмем ситуацию 5 у Иисуса Христа медленно идет разрушение через других людей, физического, материального, духовного и чувственного уровня. разрушается жизнь, идет край живания, разрушается огонь. Ему говорят, где же твой Отец, который тебя защитит? Он не должен защищать, он должен всем показать, что нельзя защищать человеческое. Нужно защищать божественное. И как он защищает божественное? Все видят, он любит их, он их прощает, он сохраняет чувство свою душе. Что происходит? Человеческое распалось полностью. А дальше, когда божественное Я более реальное, чем человеческое, может быть полное восстановление и воскресенье. Так как такое? То есть механизм регенерации известия. Как это относится к сегодняшнему дню? Те уровни дестабилизации, которые будут в ближайшие 20 лет, судя по всему, будут очень высокими. И здесь и, сказать, все будет идти на уровне конкретного разрушения основ нашей структуры, не просто физической, а чувственной. И дальше должна произойти регенерация. Но после этой регенерации наша конструкция физическая и наша потомка будет другой, мы будем другие. Сказать, как Христос говорил, люди будут как ангелы. Это означает новая физическая структура, новая чувственная структура. Что такое ангел? Это существо, которое свое божественное я чувствует более реальным, чем человечество. Вот и все. И мы к этому периоду приходим. И у нас будет... Э, действительно трансформация на всех уровнях, физическом, духовном и чувственном. И чтобы ее выдержать, мы должны научиться прощать в тот момент, когда нас убивают, предают, унижают, унижают, унижают, когда нас потеряют все что угодно. Но для этого нужно быть готовым, и для этого нужно... К этому нужно готовиться каждый день. И нужно каждый день свою душу убеждать в том, что любовь сохраняется в любой ситуации и, соответственно, приводить к этому Вот я сейчас спрашиваю, как молиться за потомку? вот а, те слова, которые я знаю они, скажем, не вредны, насколько я знаю, и насколько, эффективность сказать, эффективно первое, молитва за потом. вот недавно ко мне пришел человек у него смертный поле, у жилира грудит эффективный и смерть поли их ребенка и вот начинаю смотреть, что он делает там идет управление. они занимались йогой я говорю, наверное, вот йогой перезанимались Там же, понимаете, там концентрация на управлении, управлять своим телом, управлять своими чувствами. Но почему это индивидуально важно? Потому что у него полное отрешение от этого мира. И тогда, когда идет управление, подсознательно память включается на Божественное, на первопричину. А у европейцев другой склад, другой металлитет. Когда он пытается управлять, он управляет уже, не отвлекаясь от этого мира, продолжает его зависеть. И тогда управление получается в магии, демолизм, все что обрано. А потом щезокремия, и человек входит э -э, в сфере сфер, ощущения. Сфер. Так вот, так вот, я думаю, что это связано с смертью. А потом он говорит, вы знаете, вот я сочинял молитву. Я говорю, господи, благослови меня, это, бутно, благослови на то, ну, как то я не помню, какие слова. И я начинаю эту молитву просчитывать, и там идет пожелание смерти себе за управление. Начинается анализ, я понимаю, в чем дело. Я говорю, понимаете, в чем дело, вы Богу приписываете человеческие очки. Вас может благословлять священник, но Бог вас благословлять не будет. Не приписывайте Богу божественные, человеческие качества. Почему в инстанции запрещено лицевать Бога Отца? Чтобы мы не надеяли Его человеческими качествами. Вы сочинили молитву, вы считаете, что она хорошая, но это молитва идет из вашей головы. Идет концентрация на управлении. Не на любви, а на управлении. Поэтому если вы молитесь, скажите, вот я начинаю молиться, Господи, я сохраняю любовь к тебе, когда разрушается человеческое счастье бы все правильно, потом я понял, что это не то. Сказать, в груди что-то не то. Начинает смотреть и понимать. И я потом стал говорить так, Господи, любовь к Тебе сохраняю я при разрушении человеческой скачать. То есть, когда вы обращаетесь к Богу, первое слово возобновит любовь, а потом уже все остальное. И когда вы помните за потомков, первое, главное, чтобы вас сохраняли любовь к Богу, когда идет разрушение Тебя скачать. Первое, это сохранить и любовь. к Богу. Второе, чтобы дети не отвлекались от любви. Не управляемые. Бог нами управляет через любовь. Не подавляли чувство любви, не дискредитированной. Дальше, чтобы умели прощать других себя. Чтобы видели божественную волю отсюда. Чтобы не боялись будущего, мы сожалели оправдывание. Все. Вот если мы понимаем, что все в конечном счете сводится. Сохранение любви в момент распада любых основ человеческого счастья, когда распадается вещество, пространство и время, вот тогда нам легче ощутить божественное. И мы его ощутим, и оно будет более реально человеческим, и мы на это облечили. Так вот лучше раньше, чем проще. Я просил выключить мобильную. Поясняем, что такое мобильный телефон? Это связь соединения с кем. Связь соединения это тело Дальше, что такое мобильный телефон для нас? Это управление кем-то и чем. Здесь идет ускорение сотни тысяч раз. Поэтому прошу не предъявлять претензии ко мне тех, кто не выключал мобильный телефон, если у вас начнут соправлять не здоровье, серьезными посуды. Я еще раз хочу здесь не шоу. вот если я во второе я разбогетан и спою тогда ставлю мобильный телефон и звоню а сейчас идет ускорение всех процессов и ваше неправильное отношение к ситуации вы запихиваете внутрь себе то что потом уже дать, и очень большая проблема и, понимаете когда мы идем в божественном вот есть фраза живет вокруг Христа за то есть у всех ощущение такое ближе к Богу все больше денег больше счастья. ничего подобного когда мы приходим к Богу то человечество должно трансформироваться. Оно разрушается. Это очень болезненный процесс, для многих смертельный приход к Богу. И когда мы приближаемся к Богу, мы должны отпустить и забыть о человечестве. А тот, кто все-таки держится за человечество, у него теряется мясо, иногда с жизнью. Поэтому я еще раз хочу передать. Если вы не можете рассказаться с мобильным телефоном, лучше не приходите на выступление или когда у вас начнет прудить и начнётся заболевание то вы будете знать как это из-за чего вы получили и тогда соответственно вы уже так, пару лет будете отрабатываться церковь сожелания в управлении и придёте на прием уже без мобильного телефона или с отключением вообще даже, понимаете, даже отключение мобильный телефон, это это равно будет связь он у вас как сознание не работает. поэтому мобильник это страшная вещь я вспомнил себя сначала Выбросил телефон, а потом спал, продвигая выходу телевизора. Потому что в спальне нельзя, работал телефон, работал телевизор. В спальне мы должны отдыхать. А мы себя окружаем вот этими связями с окружающим миром. И эти связи из нас высасывают любовь, силу и энергии. Незаметно, но достаточно масштабно. А потом, когда мы начинаем болеть, мы по врачам, Человека невозможно вылечить, если у него в любви или души. душе. Невозможно. Поэтому я еще раз хочу предупредить. Вот у меня еще был Недавно Недавно разбились машины и мобильник украли. Какое облегчение весь сунгар. Я, я даже не представлял, насколько он будет счастлив, когда он расстроен в объект. Вы понимаете? Один из э, очень опасных моментов – это квартира и дом. У меня была ситуация, э, когда я всю жизнь мечтал построить дом в хорошем Но Ну вот участок, все коммуникации, рядом с парком, 20 минут ездили от города, все это они говорят, вдвое дешевле – бери. А потом я иду на дачу, бросается под колесо животное. Потом один человек бросился под колесо тебя. Сбили собаку. И я понял, что нельзя это участок брать. Посмотрел, что будет потом, том, я говорю, я отказываюсь, люди, люди не могу не И только недавно я понял, почему мне нельзя было эту часть убрать Я занимаюсь лечением людей, хочу или нет, то функция управления у меня все-таки нагружается Это как бы А сейчас люди с повышенной функцией управления будут снижаться первыми То есть вот по данным исследований, с 2000 года всех из процессов управление это защита поэтому если вы чувствуете себя защищенными это первый шаг в болезни связи вот я здесь ходил и я посмотрел архитектура по красивая дом открыт в питере и в Москве каждый дом это что-то среднее между крепостью и тюрьмой То есть идея защищенности. Вот я бы засел, и никто оттуда не выбрал. Но жить в таком доме ⁇ это резкое усиление, зацепленности за защищенность, за управление, растет благодеяние, и обладатель дома умирает. И вот сколько таких домов потом пустынство? Либо хозяева отказываются, чувствуют, что в этом доме жить нельзя, либо они погибают. Почему многие получили квартиру и построили дом, умирают? Потому что они строили дом как защиту. Они получают квартиру как защищенность. Поэтому, если хотите жить доброе, не защищайтесь, в доме сделайте какую-то ситуацию, разбейте окно. Архитектура дома должна вас где-то делать незащищенными. В квартире, вот если дизайн строит квартиру, исходя, что вы здесь прячетесь никого -то не будете видеть, в этой квартире вы будете болеть. То есть в открытости миру должны быть. Векопиталища победили всех на земле. Почему? Потому что они были гибкие, беззащитные. А все, кто имел панцири и все остальное, они постепенно умирали. Потому что защищенность их от мира закрывала. Когда человек не защищен, он открыт миру. мир. И когда человек обычный момент незащищенности, когда ты перестаешь защищаться, ты вообще понимаешь, что высшая защита это из концентрации на любви. И вот в этот момент защита идет себя Потому что человек должен защищаться, но он должен защищаться правильно. Вот система Иванова Почему она, когда она начинает только люди, потом она начинает давать сбои, замыкается. Уже земной Бог и так далее. А первый момент, почему многие становятся игоновцами, потому что они чувствуют растительную трансформацию в себе, улучшение в состоянии. Почему? Потому что нужно... они выходят в природу, они ходят до секунды, они обнимаются, глядя от То есть идет сброс панциря и открытость к И человек он лечится. То есть в этой первой стадии это совершенно правильное направление. А дальше нужно открываться, уходить за пределы не только своего тела, но и всего остального. Умение быть незащищенным ⁇ это умение спасти себе жизнь. Кто отвечает за продолжение жизни? Женщина. Поэтому природа делает женщину хрупкой. Поэтому у женщины периодически а, происходит месячное. Это унижение жизни, желаний, воли. Поэтому женщина была зависима экономически, социально. Женщина плакала, когда ее любили. И род человеческий продолжался. Как только женщина получает защиту, семья В Любви нет. Женщина не плачет, вызывает полицейских. Ну а дальше начинается. Проблема на том плане, который происходит физический план. Поэтому для того, чтобы прийти к Богу, еще раз почерпить, нужно научиться не защищаться внутри. Для этого иногда нужно какой-то не защищаться и снаружи. И насколько мы готовы к этому, Насколько мы обретаем божественность. Когда Сарафимов и пришли грабить и убивать, там, скажем, крестьяне из соседнего села, так сказать, он дал его и сказал, убивайте их, если И потом, когда их нашли и хотели, так сказать, посадить в строк, он сказал, я уйду из этих мест, если вы их накажете. То есть он интуитивно чувствовал, что его обращение к Богу, оно... Э Эта ситуация, но я ведь у него, у всех родственников детей не было, род прекратился вместе с ним, то есть он чувствовал вот эту вот концентрацию на человеческом огромную у всех родственников, и он взял это на себя и постарался преодолеть это в себе. В первую очередь, отрешение человечества, человека второе – принятие разрушения человека. Я еще недавно, несколько лет назад что. Скоро мы будем мечтать, что кто-то нас обидел внизу, но так, таких не будет, все вы нороветь, мы с ними. <свят> То есть, ощущение, оно нечасто дается, и возможности привести себя в порядок все меньше. То есть, когда у нас большой запас времени, нас лихтует через людей. Когда сроки сжатают, еще поздно, эти ситуации не накрутить, сразу даются болезни, травмы и так далее. А когда совсем мало времени, ну тут уже что указывается, значит, они сразу умирает. Поэтому, если вас кто-то начинает унижать, унижать, радуетесь, у вас еще есть запас времени. Значит, можете успеть, можете работать, можете меняться. Но можно еще поработать с тем опытом жизни, который у вас есть. Еще, еще раз хочу. черкти многие вот женщины говорят, да я простила, но что вы мне объясняете, я простила, что. не знаю. Я говорю, вы простили, ваша душа не простили. Вам еще тысячу раз нужно сказать своей душе, что вы простили, что он не виноват, что это дано Богу, что вы сохраняете любовь, когда ваша душа простит, и тогда вы реально что-то меняться. По поводу записок. Я беру участие записки, и, наверное, завтра еще буду читать, а сейчас давайте попробуем из того, что есть, попробую ответить. Значит, на длинные записки отвечать не могу. Понимаете, что я не Я читаю записки для того, чтобы помочь вам вот все это ощутить. Самое интересное, ко мне часто приходят люди после выступления. Я смотрю на детский зал. Зал меняется стремительно. Беру выморочный, незаметный отделник. Те, кто сидит за. Результаты блестящие. Потом подбегают несколько человек и начинают меня трясти. Так, вот записка. Вот скажите, ответьте на вопросы тогда. Я смотрю их поле. Ничего. Потому что он, он, он нашел, он чем живет? Он жил в заводе, получил информацию, думая, что она спасет. И жил в управлении. Вот я на него наговорю, вот меня спасет. И он уже в двоих, так сказать, в худших соцсетях прибегает ко мне и говорит, чтобы я не помог. Я говорю вот так, как и так. Он меня смотрит и стоит в глаза. И все. Не только потерял возможность реально измениться, но еще и... Ничего не понял. Поэтому Записка должна быть кратко желательно указывать имя. именно не читаю, но мне легче диагностировать. Знаете, как бы Круге, в Запас, в Запас, в Запас, в Запас, в информацию, за Запас, секунды Запас, в Запас, в Запас, Так, Запас, в Запас, в Запас, в в У мужа язвы были секреты кишки, у сына а, начинаем нерест, у брата были большие проблемы с наркотиками, у мамы не личная жизнь. На самом деле ничего страшного не происходит, хотя есть ощущение, что я хочу у вас на человека. Давайте посмотрим на человека. У вас была смерть в поле двоих детей, у нас один дед, Значит, и маленькое ребенка это программа самоуничтожения. То есть морец блокирует программу самоуничтожения. От кого это идет? От матери. У матери унижение людей из-за управления. То есть ваша классность, желания управления, приводит к тому, что у ребенка ведь, э, родители пытаются всем управлять. Они дают вселенную. Пока снаружи это не опасно. Ушло внутрь, агрессия со Вселенной, подавление Вселенной, тут же разворачивается программа самоуничтожения. Но это уже разворачивается в детей. Ребенок начинает разбавливаться. То есть если у вашего ребенка есть вы или было это означает следующее. Это означает, что вы накрутили уже достаточно много претензий к нему. к людям и прогножающим мир. Поэтому лучше задним числом это снимать. У мужа язва на соответственно кишки обижается на жену, которая уезжает. А значит, что там? Откуда вот это уйдет? По материнской линии это возрастение жены, отношений и так далее. То есть муж слишком дорожит семью, слишком боится обидеть жену И поэтому э -э, слишком тесный контакт и обиде жены его поделают А вот если бы я рассказывал, я ничего не призываю Вот когда я вижу записку, муж хулиганит, идет такой сухой У него не будет в летних Потому что жена его подсказывает, никак не зацепит Так что я еще говорю, сначала мы должны ощутить дистанцию между всеми тем, кого мы любим. что чтобы я только с Богом еди. И тогда начинается правильное выстраивание отношений. Правильное отношение к жизни, это синусоиды. Это близкие отношения, были друг друга, потом отдаление. Поэтому по этой синусоиде живет на нормальной семье. Это мне кто-то сказал. вы понимаете, периодически какие-то моменты ссор, какого-то расставания друг с другом, увеличения дистанции. В э, какой-то момент по но он необходим. Говорит, ну, да, а я думал, что хотел бы нормальной семьей веть и все это. Да вот это и есть нормальная семья. Ненормальное, когда искусственно все это приглаживается, внешне все стабильно, а внутри нарастает недовольство, раздражение и так потом взорвется в детстве. Так что у брака проблемы с наркотиками. Но тело наркотиков это тема желания есть. Или человек, либо люди блокируются с системой желаниями наркотиками, либо алкоголь и так далее, и так далее. Поэтому что здесь можно порекомендовать? значит, первое, научитесь не выполнять. Вот тема сегодняшней лекции. Ведь, понимаете, какая ситуация? Вот я сколько раз человек, человеку, мужчина в жизни многого добивается. У него деньги, у него карьера, у него все что угодно. Вы думаете, это он сделает? Ничего подобного. Это делает его жена. То есть внутренняя гармония женщины, может реализуется на поверхностном плане. Внутренняя верность женщины реализуется мужем также на поверхностном плане. Начинает перегнать, колотить ее, пьянство и так далее. То есть, если мужчина что-то в жизни добился, посмотрите на его жену. Значит, гармоничный человек. Или если жена начинает это то все больше накручивать, претензии, убить и, и так далее и значит, он уже со временем появится проблема. потому что глубинное состояние женщины оно очень сильно влияет и на мужа и на детей это даже на мужа через детей влияет мужчина дети в открытых а состояние детей матери определяется очень сильно поэтому хотите иметь здорового мужа и детей научитесь быть беззащитным. потому что как только начинаете управлять как только не умеете сказать отказаться от желания от управления дальше начинается медленный разгон вокруг вас начинают все патухолище умирать так что, но ну не обязательно когда мужчина, вот я видел мужчина эксцентрировался внутренне, почувствовал благословение в себе, его женщина даже если она безграничная, не пробивает и тогда уже как бы у него потребность ей помочь, он помогает по-разному но насколько я заметил ситуации, мне один пациент рассказал, я говорю, молился в год Жена какая была, такая стала. Перестал с ним разговаривать, перестал спать. Никаких отношений, всё, жёсткая дистанция и так далее. Всё же нормально, никаких отношений. Шёл по Изменилась, так сказать, другой человек. Я две недели повезал, стало стала зеленеть уже. Я перебор. Я с по-хорошему, и так далее, так что, вы понимаете, иногда и конкретные действия нужно помочь друг другу нельзя трястись на стабильность человечества и в первую очередь здесь э, роль э, отводится мужчине от этого мужчины то есть э, женщина в этой семьи, мужчина себя разрушает если мужчина не раскачивает семейные отношения, тогда это начинает делать женщины и тогда семья располагается я говорю о следующем что значит когда животное в моем случае пиццарел бросается под колеса машины Когда птицы бросаются под колеса, это идет резонанс. А что такое рёд? У функция какая? Управление. Хищники по управлению. Значит, у орла тема управления повышенная. Значит, у вас тема управления повышенная. Если вам животное бросается под колеса, значит, это либо могут ваши дети погибнуть, либо вы. То есть, уже сначала когда мы переходим в какую-то грязь сначала разваливается ситуация вокруг потом рядом, а потом уже у нас с то есть это весьма неприятный знак для нас это гордение, это управление, это всё то, о чём я сейчас говорю как Вы относитесь к системе, к системе доктора Конова и Лагеря? Вы знаете, систем очень много я не могу сказать, охарактеризовать так же Но можно сказать, что любая система, вы понимаете, периодически всплывают какие-то чудодейственные средства, которые лечат все, или лечат неизвеченное заболевание, все кидаются, покупают и так далее. То, кто эти лекарства подает, он личный, кто в этом тот, кто эти лекарства подает. Все остальные, это в лучшем случае, ничего не теряет. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что без собственных изменений, без обращения к короням мы не можем... Никакая система нам не поможет, если она не направлена в наши корни То есть смотрите, вот есть системы одни, другие, третьи Это должна быть той системы, которая помогает развиваться корней В этом плане, вот скажем, голодание как система помогает То есть если у нас слабые корни, что нас делать? Нужно подрезать корни, чтобы дерево выжило Подрезка корни это потеря человеческого счастья Добровольное потеря счастья это что? Это в первую очередь уединение, голодание, прощение а Если человек входит в голодание Понимая, что это возможность идти к Богу, голодание его меняет. Он выздорадивает. Если человек входит с голоданием мечтая, выздоровели, после голодания может заболеть. И ко мне приходили часто люди и говорят, первое голодание прекрасно, после второго, третьего просто начинали болеть, что этого не делают. Я говорю, потому что вы, на что были на связи? Мотивировка это очень много Поэтому любая система, если она подразумевает только ваше физическое разновление, это тоже лекарство более менее разнообразие. Вот. Но, не знаю, когда люди идут целительно получить свою судьбу положение и лечение материального, как это отразится на дальнейшую судьбе и здоровье. Вот так и отразится. Понимаете, вы рассчитываете, скажем, на определенное количество счастья. Вы приходите к цели, он где-то за счет подключается вас в себе к своей гармонии. И на какой-то период вы становитесь гармоничными. И, и тут же к вам приходят деньги, возможности и так далее. Но поскольку это не ваше, поскольку вы не пошли в это направление, то вы возвращаетесь назад. А деньги и гармонии, как бы, вернее, деньги и пещеры вроде бы остаются. Они уже.. Что получается? Когда вы сползаете назад, они уже намного превышают то, что вам можно иметь. И дальше начинается, в лучшем случае, потеря, того, что вы имеете, а так можно просто по пойти уже конкретный развал в суд. Поэтому дело не в том, что, скажем, вот, хорошо стрелить или нет. Когда человек это заметил так, вот обратите внимание, у человека тяжелое заболевание, легкое, комфортное, тяжелое, специальное. Почему? Потому что когда человек англотонный лечится и пьет, он включен Во всю жизненную ситуацию он не может меняться, он включен А когда он ложится и лежит в больнице Тогда его изменения могут начаться, и тогда лекарство может помочь Поэтому лекарства, они всегда опасны Но у них минимум вреда, если вы молитесь, если вы меняетесь если вы отрываетесь от привычных связей вот э, в сан по сан франциско случаев спонтанного изучения права только один признак всех объединений резкое изменение по сути меняется судьба, идет обрыв связи можете измениться обе. вы можете измениться, антология может пройти вот и все поэтому, если вы не меняетесь В принципе, вам никакой целитель не поможет. Сколько ко мне приходило людей, когда у него проблемы, целитель как его еще вытягивает. Но если он заваливает своих детей много, внуков, то это, целитель не только не помогает, целитель сам может умереть если там большой неблагодольчей судьбы, они не возложить. Потому что он будет сбрасывать с человека, его детей, за, за счет воздействия на должное положение. И это не всегда позволяется. В таких случаях бабки Диана говорят, «Ой, это она, вне, не по не по крови, все, и бей радостно, и, вне, вне.". А как это не поймет, она тоже умеренно откажется. Поэтому я еще говорю, если вы скрутили, чувствуете, умираете, вам нужна срочка, идите в царитель, идите Но поймите, что это время. Я не желаю вам ребенка. Это всегда подчеркиваю. Для меня главное ⁇ идите. Как бы счастливой и вечной жизни и стоить единственным. И вырваться из материальной трудности. Насчет единства. Знаете, в крокодиле Такой <теклодилет> такое правило. Вам можно ли всю жизнь создать на свой принцип? Конечно, можно, девочки. Но короткое время можно выйти и <связь> Понимаете, не уплывайте на единственного. Это опять же, это молитва на человечество. Уплывайте на то, чтобы вам был смысл жизни. Царёш, увеличите боль в И если у вас эта цель есть, вам дадут талант, то вам нужен. Не мечтайте о человеке, мечтайте о любви. Это первое. Второе. Почему вам подчеркивают, что вы нежеланный ребенок? Потому что у вас огромная концентрация на человеческое любви, на желание иметь семью, любимого человека и так далее. И если эту концентрацию не сбивать, то вы погибнете. Когда он говорит, что вы желаете ребенок, это у них идет унижение вашей жизни, в ваших желаний, ваших отношений. Это вам жизнь спасает. Значит, если вы осуждаете родителей, которые как бы жестко, но спасают вам таким образом жизнь, значит, ваша зацепка за желание не уменьшается, а по усиливается. Поэтому научитесь мечтать о любви. Когда в ваших мечтах не будет человека, он придет. Пока будете мечтать, единственное, Об отношениях вам опасные дети, любимого человека. Либо он умрет, либо вы умрете. Мы не определяем своей волей, определяет Бог. Мы обращаемся к Богу и я во всем полагаюсь на свою волю. Я хочу испытать любовь к тебе как высшее А дальше все устраивается само собой. Поэтому еще раз говорю, научитесь правильно мечтать. Нельзя мечтать о человеческом долге. Мечтать нужно о божественном. Тогда будет человеческим. Мечтайте о корнях, деревости. Прокомментируйте, пожалуйста, события с подводкой Курск. Значит, ну давайте посмотрим. Это связано с Россией что у России, унижение всего мира и за благополучной судьбы. У России очень хорошее будущее, у России огромная перспективы поэтому Россия была унижена в течение многих десятилетий. Была унижена материальной духовной, чувственный, были унижены желания каждого. Была боль, была жизнь, была нижняя все, а любовь сохранялась. Поэтому Россия по потенциалу является а, самой перспективной в мире страной. Не зря придет из России. И перспективы не просто, скажем так, какие-то теоретические, но это экономика, экономика развитие, это разведение, это все что угодно. И поскольку на том плане тоже приходит, то амбиции России растут, и соответственно, когда начинается Чечня, Начинается потеря Крыма и происходит протоколизм. То есть, говоря простым языком, России не достает в Бога. Будущее благополучие жили и вредит. Если э, Россия будет более гармоничной в этом плане, и любви будет лучше, тогда этих катастроф не будет. А так, эта ситуация, вот не зря ли, это первый раз комментируется как бы на всю страну, это тоже не случайно, это знак всей страны. Что такое крах погодки? Это крах управления. Что такое военная система? Это управление? Нет. То есть, перевод на, на мой язык, у России происходит крах управления, крах благополучной судьбы и крах защиты. То есть идет дестабилизация одной из главных опасных функций. Почему? Потому что России в ближайшие годы, например, отведена роль Через себя спасать мир и управлять спасением. А перед этим, соответственно, нужно быть чистым. Вот я сейчас говорю о районах, это одна из самых опасных тем. Когда, скажем, никто в России началась конкретно? Я недавно понял, такой любопытный взгляд, который на ситуацию, которая сейчас совершенно по-другому воспринимала. Вот смотрите, как Распутина нашла Кривилия Европы? Написал какой-то монастырь и показали монаха, который три раза пешком ходил в Иерусалим. Один раз, совершив пешком полностью в Иерусалиме, это было подвижно. Этот человек ходил три раза. Это уже много говорит. Дальше этот человек, вот я недавно читал просто предсказание с Путина, которое все это, сказать, оказалось действительно использовать, это человек, который не только лечил, который предсказывал будущее. Этот человек имел огромный духовный потенциал. Возможности предсказания это человек, который, э, как, э, скажем, как э, монах, не зоря. Почему тогда он себя ведет? Ведь ему предлагали 3 миллиона э, рублей. Корова стоила 5 рублей, ему предлагали 3 миллиона золота за то, что он едет из России и не будет дальше ехать на царскую семью. Он отказался, хотя знал, что его убили. Кажется, получи 3 миллиона, и живет. Он совершенно четко знал, куда я и Единственное, не мог определить, кто убьет. И тогда он написал, если убьют меня кто-то из окружения царя, тогда будет уничтожен царский род. А если убьют люди простые, тогда Россия будет жить, и царь, царь управление сохранится. Почему? Такое предсказание, почему будет гибель царской семьи, если убьет кто-то из окружения, из-за аристократии? Оказывается, все очень просто, если посмотреть с точки зрения исследования. Чем Россия отличалась от Европы? В Европу пришел капитализм. Капитализм ⁇ это привлечение денег над духовностью и над принципами. То есть постарался сказать, что моральный разум ⁇ управления. управление. Значит, это возможность, что божественное. Дальше. Идея о начинается в 16-17 веке. То есть вот выработка запасов любви нужно находить новые. И э, ощущение новых путей идет через дестабилизацию. Дестабилизация идет как идея разрушения, она идет в социальной плане. Появляется идея коммунизма, вернее, социализма, нужно разрушить этот мир. Она идет в искусстве в импрессионизм. Все, что такое импрессионизм? Это разрушение старых старых структур. То есть идея разрушения просто в микро наполняет весь мир. Почему? Потому что без сотрясения наших основ мы не можем выйти на ногу. То есть первый момент прошел в прошлом веке, идея перетряски всего человечества. Чтобы мы отпустили значимость от наших привычных стереотипов. В искусстве стереотипы все разрушены. В науке является квантовая физика, стереотипы разрушены. В моральной опасности тоже идет крушение стереотипов. И на, на, на этом плане, на ростуке, можно посмотреть совершенно по-другому. Что это человек, который обладал обладающим который знал, что его убили, но понимал, что он может спасти Россию, как? Унижая человеческие моменты через царскую семью, через унижение морали, нравственности, через развал управления, он пытался хоть как-то сбалансировать Россию в этом плане. И если бы, как бы эта программа прошла, Зависимость моральной раз с управлением Гордыния, у руководства России уменьшилась, и Россия могла пойти по более щадящему пути. Тогда его постараются убить крестьяне. Если же его убивает крестократия, значит информация не прошла, дестабилизация не принята, зависимость от основ очень высокая. И дальше должен происходить распад. Вот и все сказал. Так вот, в России сейчас происходит то, что происходило перед семнадцатым, во время семнадцатого и в последующий год. Идет перетряска. Для того, чтобы помочь внутренне кому-то, нужно быть чистым, позволить. Потому что сколько раз замечал человек, скажем, престолную книгу, хочет дать другую информацию, а тот начинает болеть. Он свой грез-то Я говорю, знаете, не рекламируйте литеральная книга. Я прочитал, мне понравилось. Не говорите не, не изглажайте, потому что вы с этой информацией и для в свои проблемы, человек должны будут соответственно какие-то негативы так вот, для того чтобы мне эту информацию я тоже прошел определенный путь и добровольного, и очищение. очищения как я смотрел, вот улучшилось это 7 жизней последних, но в это же не отсюда причем, каждые, скажем, 10 лет у меня идет периодический развал. Если меня будет всего, передвязка спокойно. 71 81, 91, 2001. А вот сейчас я готовюсь к дестабилизации. Она начинается. Кстати, на этом детали полно сообщать. И, вот, но надеюсь, что я не только вышел из языка произведения, которое было передано после весны 2001 года. Так вот, то, что сейчас происходит в России, скоро будет происходить во всем мире. То есть, когда идет болезнь, посмотрите, человек заболевает. Какой-то орган сильный берет на себя всю болезнь. Часто коже, потому что тоже это самый большой 30% веса тела. И через самый сильный орган человек переболевает, потом все это распространяется на все тело, и человек избавляется от болезни. В этом плане Россия является достаточно мощным органом, который мог все это распать, прокрутить, переболеть. И не просто прокрутить и переболеть, а вынести, позитив, вынести любовь и преобразоваться. Я думаю, что в России происходит достаточно тяжелая сейчас и чистка и подготовка к тому состоянию, которое потом будет поблагодарить. Потому что энергетика Америки, Японии и любой западной страны не позволяет принять резких изменений, и значит, что она закрыта для нового мировоззрения. И как бы не печально. Вот, очень интересная ситуация. Скажем, я говорю о том, что скажем, в Америке, когда люди пытаются какую-то информацию дать на их или кассетах, ну, начинают отказывать от аппаратуру, э, э, или просто не в чем сниматься. Они же какие-то чудеса. Вообще. И я сначала как-то думаю, почему, может, я, я, я, я, я, я не готов. потом я понял, что все-таки моя информация травмирующая. Я говорю, возьму простые вещи, но на том компании это серьезная право. Тот, кто готов уже любить и прощать, Но мою информацию воспринимать легко. Тот, кто не готов, чтобы моя обычная практичеславаку вводит в состояние, ну, просто скажем так, весьма тяжелое физическое. Как бы. И здесь, здесь еще Здесь путь только один. Есть два варианта. От Бога и Бога. Вот, например, у меня с маленькой. в Израиле мы консультировали женщину. Какие-то были проблемы по гинекологии. Сейчас она умирает. Я говорю, ну, Я работаю пациентом. А, говорит, вы знаете, уже не жить не встают. Если вы туда приедете, она может просто не, не дотянуть. Я говорю, ну пускай на позволит. Вот она звонит и посмотрит. А я смотрю, у проблемы с детьми. Я говорю, называйте детей. Из четырех детей в поле троих снег. Она говорит, а когда к вам присмотрелась, я говорю, было четыре суток. Я говорю, поздравляю, у вас улучшение. Она говорит, но ну, у меня улучшение, но как бы я умер. Я говорю, вы умираете потому, что ее чистка. Я скажу, детей и внуков, все это должно на вас, а вы должны соответственно все это принять и переработать. Но для того, чтобы очистить детей, вы должны раз и на себя, забыть о страх, о сожалениях, о недовольстве собой и о потензии близких. Пройдите сотни раз по жизни и все это снимите. Потом молитесь за детей. Позвонил он через несколько дней, трое уже живут, один может умереть, а следить. Там как раз тема нормального смысла выходила. Я говорю, как все очистить? Нам Поэтому я еще раз говорю, если вы налетаете на стену и вам никто не может помочь, это означает, что проблемы с детьми. Вы детей загрузили настолько, что вам уже не позволяют быть счастливыми. Поэтому если вы хотите иметь счастье, помогите в счастье своих детям. В первую очередь, а, выживание Вспомните все моменты обидных близких людей, простите. Это спасение ваших детей. Вспомните все моменты умения и раз на себя смените. Все страхи и сожаления. Вот насколько вы поймете, что этого быть не должно, насколько вы можете помочь вашим детям. Хорошо, вспомните, как обонятся в главных моментах по жизни, ходите совершенно помогу. Ведь закройте человеку логику раз на себя, посмотрите на любое событие в точки зрения Иусаса. Я сейчас посмотрю, зал, поле чистое. Единственное, темные точки. Уже, Господи, у меня прецедент, темные точки, я смотрю, откуда он. Это автор. Президение к сидеть за страх и перебивающим. Ну, соответственно, мне тоже надо работать для собой. Так что, вы же меня отгоняете.